Королю, отцу девушки, сообщили, что он оскорбил богов и должен понести наказание. Его дочь будет отдана в жены ужасному летучему змию. Ему надлежало нарядить ее в наряд невесты, отвести на самый верх страшно высокой скалы и оставить там для отвратительного жениха. — Кто-то подоспеет и убьет дракона, — заявила Энида. — Это из другой сказки, — возразила Мэти Кромптон. Мисс Мит раскачивалась на стуле, прикрыв глаза. Она продолжала. Так бедная девушка, одетая в кружева, в венки из цветов и с нитками чудных жемчужин, осталась на высоком утесе. Она очень горевала, но спустя какое-то время заметила, что ее наряды колышутся под дуновением слабых ветерков. И вдруг ветерки подхватили ее и отнесли далеко-далеко в великолепный дворец. Стены мраморных зал были украшены шелковыми гобеленами, а для трапезы приготовлены золотые чаши и сладкие фрукты. Но вокруг не было ни души. Она оказалась одна среди этой роскоши. И тут невидимые руки взялись ее подчивать». Заиграли невидимки-музыканты. Ей и пальцем не надо было шевелить. Все ее желания немедленно исполнялись. А когда, наконец, она решила лечь спать, кто-то сладчайшим и нежнейшим голосом сказал ей, что теперь он ее муж и осчастливит ее, если она ему доверится» и она поняла, что может ему довериться, потому что такой прекрасный голос не мог принадлежать исчадию ада. И они были счастливы. Но муж предупредил ее, что их счастье будет длиться вечно, если она станет слушаться его советов, и, самое главное, не станет пытаться его увидеть. Так она и жила в блаженстве, пока ей не захотелось повидать родных. И она сказала об этом желании своему нежному супругу. Он омрачился, ибо знал, что ее прихоть погубит их, но отказать жене не посмел. И тогда ее родные мгновения ока были доставлены к ней западным ветром. Все, что они увидели, привело их в восторг. Только ее сестры, как всякие сестры, позавидовали ей, милые мои, И хоть они радовались, что ее не сожрал змей, всё же им было не по душе, что она так счастлива. Они стали ее допытывать, откуда она знает, что ее муж — не тот самый гадкий змей. Ведь люди видели, — добавили сестры, — как змей плавал в реке неподалеку. Они надоумили ее зажечь свечу, когда ее возлюбленный будет спать и посмотреть, кто же он на самом деле. — Она послушала, советов сестер. Ах, как неразумно! И при пламени свечи увидела вовсе не змея, а прекрасного златовласого юношу. Но воск капнул на его лицо. Он проснулся и промолвил печально. — Теперь ты больше никогда меня не увидишь. Расправил крылья, ибо то был крылатый купидон, бог любви. И улетел. Но несчастная Психея была решительной девушкой и отправилась на поиски своей любви. Когда до Венеры дошла весть о ее странствиях, она заявила, что девушка — ее беглая служанка. Психею схватили и привели в покой разгневанной богини. Богиня дала ей кучу неуполнимых заданий, объявив, что если Психея с ними не справится, ее прогонит.